Без слов. Можно ли прожить жизнь, ничего не отрицая, ни с кем не споря? Можно. Только это скучно. И поэтому Фауст вызывает беса. Бес разочарует. Будет скучно всегда, даже в гробу. Поэтому выход один — сомневаться и отрицать. Именно так я работал над каждой своей ролью не доверяя тому, что написано, пытался прочитать то, о чем мой герой умолчал. Снимаясь в болгарском телефильме «Пандурский» — единственный свидетель, Борисов, это был один из его последних фильмов, почти целиком выморл текст своей роли. Получил за нее, кстати, кубок Вольпи в Венеции на кинофестивале. В итоге недоволен остался только сценарист. Но сценаристы бывают разные. Собственно говоря, он давно уже понял. Слава — хорошее прикрытие для плохого актера. У хорошего актера все должно быть понятно по его молчанию. Это, конечно, выбор асса. Молчание, понятное без слов, высший пилотаж в актерской профессии. Не все добирались до этой вершины, а из тех, кто добрался, не все потом щедро тратили свой дар. Кто-то жалел себя, начинал беречь здоровье, кому-то надоедало рисковать, кто-то откровенно любил себя больше, чем зрителя и цинично играл через раз. А потом, глядишь, и привыкал к минутному наслаждению, не изводя мастерство до штукарства. Борисов как балерина у балетного станка, не уставал себя загонять, держать в узде. Такое впечатление, что в свои последние 10-15 лет он ставил себе лишь трудные задачи. Казалось, только преодоление трудностей и питало его интерес к игре. Александр Миндадзе. Он был одним из тех немногих уникальных актеров, кто не клянчил реплики. Он только приветствовал сокращение, предпочитал пластическое решение разговором. Он был настолько выразителен, что очень многое мог сыграть и без слов. Под него мы изменили финал фильма «Остановился поезд». Там было очень много диалогов, мы все это выкинули. Он не был ведомым актером. У него было потрясающее актерское чутье и совершенно четкое представление о собственном мастерстве. Петр Тодоровский. Он был из тех, которые могут все. Помню, когда я прочил Олега на главную роль в фильме «По главной улице с оркестром», на студии были очень против, начальство. Мне говорили, да ты что, у тебя же герой, такой добряк, такой положительный, а Борисов актер с отрицательным обаянием. Когда я рассказал об этом Олегу, он рассмеялся. Сыграю, говорит себе доброго в лучшем виде. И действительно, сыграл так, что никто лучше него не сыграл бы. Анатолий Гребнев. Я до сих пор не знаю, что он был за человек. Добрый, щедрый, отзывчивый, отходчивый или злопамятный, веселый, угрюмый. Ни одна из обычных мерок тут не подходит. Это был актер. И, как мы теперь знаем, актер незаурядный. Все остальное неизвестно, загадочно и как бы стертое, в том самом смысле, как писал Пастернак, обращаясь к Мирхольду: «Вы всего себя стерли для грима. Имя этому гриму — душа». Мне кажется, гордость лежала в основе его честолюбия но его талант имел на это право. Тем более, что удовлетворение, чистолюбие для Борисова означало одно — свободу быть собой, играть свои роли и делать это хорошо, занимать свое место. Свобода не отменяла в нем нравственности и предполагала стыд. Стыд был. И стыд часто мешал принимать условия и ритуальность около киношных и около театральных отношений за истину в последней инстанции, за жизненную цель. Тратиться на это он считал бессмысленным, недостойным мужчины. При адском самоедстве в профессии он был вполне земным человеком, знал цену и бытовым удобствам, и домашним радостям, и праздникам, и гурманству, мог отличить модерн от ампира, и ценность трофейного рояля Безендорфер тоже прекрасно понимал. Был книжником, библиофилом, мог поехать к черту на рога, чтобы купить старинную люстру, а потом сам отмывал ее и любовался черным плафоном с бронзовыми звездами и короной. Обожал футбол, дружил с Лобановским и Базилевичем, дружил и с опальным Виктором Некрасовым, исходил с ним весь Киев, ведя чисто мужские беседы, с удовольствием надел в первый раз смокинг в Каннах, представляя Луна-парк, и был явно рад — когда какая-то западная журналистка сделала ему комплимент, сказав, что такой «в штопоренности» не видела ни у кого. При этом с не меньшим удовольствием он косил траву, переплетал любимые книги, участвовал в строительстве дачи в Ильинке. Известная артистка плачет по какому-то пустому поводу. Знаменитый писатель весь день ловит рыбу и радуется, что поймал двух головлей. Здесь тот же случай. Жизнь Олега Борисова, артиста, который уважал свою профессию, оказывалась шире и ярче только театра, только кино, только работы. Может быть, именно эта сдержанность, широта интересов, любопытство к жизни, но не поверхностное, и позволяли ему потом гениально интуичить, скрупулезничать, молчать добиваясь профессионального успеха.